Глава 27. Когда полицейские блокировали палаццо Питтё Ленгдон, Сиена уже торопливо удалялись от них тем же путём, каким пришли. Они снова пересекли внутренний дворик и оставили позади кафе, наполненное гулом голосов. Туристы вытягивали шеи, пытаясь определить причину суматохи. Сиена была поражена тем, что блюстители закона отыскали их так быстро. Наверное, вертолет исчез, потому что выполнил свое задание и обнаружил нас. Они с Лэнгдоном нашли тот узкий туннель, по которому спустились из парка, немешка и нырнули туда и зашагали по ступеням вверх. В конце лестницы поворачивала налево у подпирающей склон стены, и беглецы кинулись вдоль нее. Стена постепенно становилась ниже и вскоре им открылся вид на всю огромную территорию садов Боболя. Лэнгдан тут же схватил Сиену за руку и отдернул назад под прикрытия каменной кладки. Сиена успела заметить, что его напугало. По склону над амфитеатром метрах в метрах от них спускалась цепочка полицейских. Они обыскивали рощи, опрашивали туристов, переговаривались друг с другом по рации. Мы в ловушке. Впервые встретившись с Лэнгданом, Сиена и представить себе не могла, что дело дойдет до такого. На это я не подписывалась. Когда Сиенова выводила Ленгдона из больницы, она думала, что они удирают от действующего одиночка-убийцы с шипами на голове, но теперь их преследовала военная полиция и все итальянские власти. Ей стало ясно, что шансы на спасение близки к нулю. Здесь есть другой выход, спросила она, чуть отдышавшись. -моему, нет», — ответил Лендэн. Этот парк похож на город-крепость. Он как" Неожиданно запнувшись, он повернулся на восток. "Как Ватикан". Сие не почудилось, что при этих словах по его лицу проскользнула тень надежды. А она не понимала, какое отношение Ватикан может иметь к переплету, в которые они угодили, но Лендэн вдруг закивал, глядя на восток вдоль тыльной стороны дворца. Надежда, конечно, мало сказал он, увлекая ее за собой, но другой выход и впрямь может найтись. Внезапно перед ними выросли две фигуры, какие-то люди обогнули угол стены, и едва не наткнулись на Сиену и Ленгдона. Оба незнакомца были в черном, и на один страшный миг Сиене показалось, что это те самые бойцы, от которых они еле спаслись на мопеде. Но она тут же поняла, что это всего лишь туристы. Судя по стильным кожаным костюмам, итальянцы. Повинуясь внезапному порыву, она поймала одного из туристов за локоть и улыбнулась ему с подкупающей теплотой. «По "Подерчедова ли галерея дель костюма?" спросила она на беглом итальянском. "Не могли бы вы сказать, где галерея костюма?" Все знали, что в Палаце Питти есть знаменитая галерея костюмов в Сиене прикинулась, что ищет ее. «Ио и её. Иойемио проталосямо инритарда пер уна визита приватта. Мы с братом опаздываем на частную экскурсию. Серто турист улыбнулся им обоим. Он явно был рад помочь. «Просив Просиджите дрит теперь эль сантьеро, прямо по этой дорожке. Он повернулся и махнул на запад, в сторону прямо противоположную той, куда перед этим показывал Ленгден. "Мольто – прошептала Сиена, очаровательно улыбаясь вслед уходящей паре. "Большое спасибо". Ленгден восхищенно кивнул своей спутнице. Он понял ее замысел. Если полицейские поговорят с этими туристами, они услышат, что Ленгден и Сиена направились в галерею костюма, которая, согласно висящему на стене плану, расположена в дальнем западном конце дворца, максимально далеко от их истинной цели. Нам надо вон туда, сказал Лендон, показывая через открытую площадь на вымощенную по залитам дорожку, бегущую прочь от дворца по другому холму. Со стороны ближней к вершине дорожку окаймляла высокая живая изгородь, прекрасное укрытие от полицейских, которые спускались с холма уже в какой-нибудь сотне метров от нее. Сиена прикинула, каковы их шансы незаметно пересечь площадь и добраться до укрытия. Вывод получался печальный. На площади уже собрались туристы, они с любопытством глазели на полицию. Кроме того, вдалеке опять послышалось слабое жужжание вертолета разведчика. Судя по звуку, он приближался. "Теперь или никогда", сказал Лэндон, схватив ее за руку и вытащил на открытое место. Они стали прокладывать себе путь в растущей толпе, Сиена боролась с желанием перейти на бег. Однако Лендон крепко держал ее за локоть, шагая среди людей быстро, но спокойно. Когда они наконец вышли на дорожку, Сиена оглянулась посмотреть, не заметил ли их кто-нибудь. Но все полицейские в поле ее зрения стояли к ним спиной и смотрели в небо, ища глазами вертолет. Она повернулась и поспешила следом за Лендоном. Прямо впереди них Над верхушками деревьев показались далекие очертания старой Флоренции. Сиена узнала крытый красной черепицей купол Дуомо и белую с красным и зеленым колокольню Джотто. В течение недолгого времени она видела даже зубчатую башню Палаццо Веккьо, куда им, возможно, так и не суждено было попасть, но вскоре высокие стены парка заслонили обзор, и беглецы вновь очутились, каменном мешке. Когда они достигли подножия холма, Сиена совсем запыхалась и гадала, имеет ли Ленгдон хоть малейшее представление о том, куда направляется. Дорожка вела прямиком в сад-лабиринт, но Ленгдон уверенно свернул влево к широкой площадке, усыпанной гравием, и обогнул ее, прячась за живой изгородью в тени густых деревьев. Площадка была пуста, и походило больше на стоянку для служебных машин, чем на место отдыха туристов. Куда мы идем?» – спросила Сиена, переводя дух. Уже почти пришли. Почти пришли? Всю площадку, а точнее, внутренний дворик, окружали стены высотой по меньшей мере в три этажа. Сиена заметила только один выход проезд для автомобилей по левую руку, но его закрывала летая чугунная решетка. Она выглядела так, будто была ровесницей самого дворца и появилась на свет в те времена, когда вокруг рыскали целые армии мародеров. Сквозь решетку были видны полицейские, собравшиеся вдалеке на площади Питти. По-прежнему держась за кустами, Ленгдон смело шел вперед, прямо на глухую стену. Сиена быстро окинула ее взглядом, ища какой-нибудь проём на стене. Была только ниша со статуей совершенно мерзительного вида. Господи Боже, Медичи могли купить любой шедевр на свете, а выбрали это. Статуя изображала жирного, ногого карлика верхом на гигантской черепахе. Яички карлика расплющились по панцирю черепахи, а изо рта у нее капала вода, точно она была больна. Знаю, знаю, бросил Ленгдон, не сбавляй шага. Это братча Дебартола, знаменитый придворный шут. По мне, лучше посадили бы его в ту здоровенную ванну. Он резко повернул влево к небольшой лесенке, которая раньше была вне поля зрения сиены. Неужели выход? Но эта надежда тотчас угасла. Свернув к лесенке вслед за Лэндином, она поняла, что они идут в тупик, смахивающий на колодец со стенами вдвое выше прежнего. Больше того, у Сиена возникло чувство, что их долгое путешествие вот-вот оборвется На пороге глубокого грота, зияющего в задней стене, не может быть, чтобы он привел меня сюда нарочно. Над входом в грот угрожающе нависли острые копья копьестолактитов. В его глубине виднелись узловатые наросты, сползающие по стенам, как будто сам камень таял, обращаясь в фигуры, отдаленно похожие на людей, которые пытались вырваться из каменной толщи это зрелище сразу напомнило сиене карту ада бытичели ленджендж как ни странно невозмутимо шагал прямо к гроту хоть он и упоминал о вытекании сиена была твердо уверена что в этом городе государстве нет пещер от которых мороз подирает по коже. Когда они подошли к гроту почти вплотную, Сиена обратила внимание на своего рода антаблемент над его входом. Призрачная мешанина из сталактитов и бесформенных каменных выступов словно поглощала двух полулежащих женщин. А рядом с ними был вырезан щит с шестью шарами, так называемый палье, знаменитый герб Медичи. Вдруг Ленгдон метнулся влево прочь от входа. И Исиена в первый раз заметила то, чего не замечала раньше. Маленькую деревянную дверь слева от грота. Серая и обшарпанная, она не притягивала к себе глаз. Обычно за такими дверьми находятся хозяйственные подсобки или чуланы для садовой утвари. Ленгдон кинулся к двери, рассчитывая открыть ее, но снаружи не было ручки, только замочная скважина. Очевидно, дверь открывалась лишь изнутри. «Черт!» В глазах Ленгдона вспыхнула тревога. Его оптимизм, похоже, испарился без следа. А я-то надеялся. Внезапно каменный колодец, в котором они стояли, наполнился эхом тонкого пронзительного визга. Обернувшись, Сиена увидела вертолет. Он поднялся над дворцом и взял курс в их сторону. Конечно, Ленгдон тоже его заметил. Схватив Сиену за руку, он кинулся к пещере мгновение ока они скрылись из виду под сталактитовой занавесью. Очень логичный конец, подумала она, сломя голову прямо в адские врата.